Глава пятая. Тратиана Аль Таунсон «Хочешь, чтобы этот тварь откусила тебе руку?» — неожиданно прозвучало над головой. Я вздрогнула, подняла голову и наткнулась на внимательно изучающие меня ярко-зеленые глаза. «Привет, Далис!» — поприветствовала я вставшего на пути мужчину. «Тратиана, отдай его мне! Это существо опасно!» — произнес парень и потянул клетку из моих рук. Малыш, до этого спокойно млеющий под моими пальцами, занервничал, зашипел, распушил шорстку и принялся сердито сверкать круглыми глазами. Далис, нет. Я потянула клетку обратно к себе. Тротиана, ты не понимаешь, строго ответил парень. Это существо очень похоже на муколона. И что? Я прижала клетку к груди, понимая, что не отдам малыша, будь он хоть трижды какой-то там муколон. Парень недовольно качнул головой и пояснил. Муколоны — это порождение выбросов магии нижних миров. Они кровожадны и очень опасны. Не смотри, что у нее такой милый вид. Она в любой момент может оттяпать тебе какую-нибудь часть тела. — С чего ты это взял, Далис? — возмутилась я. — Читал о них в книгах, — ответил он невозмутимо. И пояснил, видя мой недоверчивый взгляд. «В книгах моего народа». Далис Носиор Стало -ня был единственным в нашей группе эльфом, если быть точной, единственным на всем факультете эльфом. Вообще в академии училось много его собратьев, но все они обитали на целительском или стихийном. Только Далис был представителем расы остроухих, обучающихся на боевом. Про него ходило много слухов. В частности, шептались, что он – опальный сын короля самого большого эльфийского государства на континенте, которого отец сослал в нашу академию за какой-то проступок. Невозмутимый, с высокомерным выражением лица, и очень красивый, со своими белоснежными волосами и глазами цвета первой листвы, Далес всегда держался особняком от остальных. Редко с кем-то разговаривал и обходил стороной развлечения сокурсников. В отличие от наших одногруппников, он никогда не задирал ни меня, ни Лори. И странное дело, если Далис был рядом, другие парни оставляли нас с подругой в покое. Однажды я видела, как эльф выставил воздушный щит между летящим меня заклинанием, которое кинул кто-то из толпы на перемене. А когда хотела его поблагодарить, эльф просто повернулся ко мне спиной и, не сказав ни слова, ушел. Сейчас я смотрела на Далиса, вдруг со смущением поняв, что он обнажен до пояса. Рядом на траве лежали его рубашка и камзо, а в одной руке эльф держал меч. Видимо, тренировался на этой полянке перед тем, как я появилась. Совсем смутилась, когда поняла, что пристально рассматриваю его тело. Вовсе не худое и слабое, как я думала, видя его в одежде. Наоборот, у него были широкие плечи, при каждом движении под гладкой светлой кожей перекатывались крепкие сухие мышцы. Еще он был очень высоким и явно сильным. Сейчас он смотрел на меня чуть насмешливо, с каким-то незнакомым блеском на дне зрачков. Неловко откашлившись, я отвела в сторону глаза и подняла руку с клеткой. — Далис. «Может, ты ошибся?» спросил растерянно, рассматривая зверька. У странного создания была длинная, редкая, пушистая шерстка. Морточка чем-то похожая на кошачью, с круглыми печальными глазами. Коротенькие лапки, большие торчащие уши и длинный хвост метелкой. «Малыш!» — позвала я. «Неужели ты такой страшный?» В ответ зверек насмешливо фыркнул и скосил глаза на эльфа. «Дурак он!» «Этот твой белобрысый!» Друг прозвучало в моей голове, но добрый и красивый. «Что?» Я подпрыгнула и принялась оглядываться. «Кто это сказал?» «О чем ты, Тратиана?» Эльф недоуменно глянул на меня и опять потянулся к клетке. «Лапы свои убери, ушастый!» Снова прозвенел возмущенный голосок и добавил. «Хозяйка, выпусти меня из клетки! Укушу красавчика, чтобы не говорил глупостей!» я восхищенно уставилась на сидящего с невозмутимым видом зверька это ты говоришь и покачала головой но нет пока не разберусь что ты такое никаких выпусти ты что слышишь его эль все- таки перехватил у меня клетку и теперь с любопытством рассматривал ее жильца даис я оставлю его себе и на этом разговор окончен твердо произнесла я и попыталась забрать клетку обратно. «Подожди!» – попросил эльф и озадаченно уставился на меня. «Если ты его слышишь, то это точно не мукалон, признался он и вдруг улыбнулся зверьку. «Кто же ты, малыш?» Повернулся ко мне и, глядя сияющими глазами, поинтересовался. «Откуда он у тебя, Тратиана?» Я задумалась. С одной стороны, мне очень хотелось все ему рассказать. Невзирая на его высокомерие, я чувствовала доверие к эльфу. «А с другой стороны, стоит ли взваливать на него мои проблемы?» И тут за моей спиной раздался хорошо знакомый голос. «Твоя подружка украла его у моих друзей, ушастый, и ей придется за это ответить. Но если сейчас отдадите тварь нам, у вас не будет больших проблем». Селиус Вадерский, сынок королевского министра, презрительно кривил узкие губы. Рядом с ним гнусно ухмылялись его дружки, Сливки академического общества, поганцы, не дававшие прохода не только мне и лоре, но и многим другим, кто не мог дать им отпор. За их спинами прятались Урсула Эльграс и тот противный парень, с которым она собиралась убить малыша в клетке. — Вадерский, шел бы ты отсюда и дружков своих прихвати! — спокойно ответил эльф и шагнул вперед, загораживая меня. «Что, ослоухий, собираешься защищать свою тощую подружку?» Зажал Вадерский и оглянулся на дружков. «Да ладно, Эльф, лично ты нам не нужен. Мы просто заберем зверюшку и потискаем твою девку, хотя такую кослявую даже трогать неинтересно. Так что отойди в сторону и не мешай. Тискать ты будешь только самого себя и свой язык, когда я тебе его отрежу». По-прежнему невозмутимо ответил Далис. — Хозяйка, выпусти меня из клетки, я их покусаю, — услышала я своего зверька. Подумав, быстро отомкнула замок и, распахнув дверцу, поставила клетку на траву. — Убегай, малыш, здесь опасно для тебя. Мгновенным движением пушистик скользнул на траву, и тут же исчез, словно растворился в воздухе. Далис быстро оглянулся на меня и негромко произнес — Тратиана, все время держись за моей спиной. Тяжело вздохнув и спросив себя, почему в очередной раз попала в передрягу, я вынула из пространства свой меч и встала рядом с эльфом. Трой Аниар Саварийский. Трой, зайди ко мне, срочно, если можешь. Пришло сообщение от края Сатреэлна. С облегчением, оставив бумаги, над которыми бестолково сидел второй час, не в состоянии сосредоточиться, вышел из кабинета. В академии кто-то несанкционированно открыл портал, сообщил край, когда я ввалился к нему в кабинет. Он стоял над вправленным в толстую раму плоским кристаллом, на котором мелькали какие-то картинки, и вычерчивал над ним магические знаки. «Смотри!» Наши артефакторы придумали, как отслеживать, что происходит на территории Академии, объяснил он, когда я подошел. Портал открыли в самом дальнем углу территории. Там нет кристаллов слежения, поэтому я проверяю ближайшие к нему места, которые можно увидеть. Пока я с интересом рассматривал мелькающие картинки, Край вдруг вскричал. — Дырявые крылья! Опять она! — вычертил новые знаки над кристаллом. И вдруг, Всю его поверхность заняла одна единственная картинка. Поняв, что я там вижу, я зарычал и с силой стиснул зубы. На небольшой полянке, окруженной плотным кольцом деревьев, с мечом в руках стояла Трати. Рядом с ней, плечом к плечу, замер голый по пояс эльф, сын короля Бронтра-Лисана. Напротив выстроилось семь или восемь парней в форме боевиков. У всех в руках были мечи. Рядом застонал край. Нет, я ее отчислю. Она мне надоела, эта бледная, тощая дылда. Где не появится, обязательно возле нее парни и проблемы. Что за девка такая? Ведь ни рожи, ни кожи, А мужчин притягивает, как собачий хвост репье. Точно плюшка какая-то. следующий миг край хрипел и дергался, пытаясь оторвать мои пальцы от своего горла. «Ты что, трой?» — с трудом просипел он, еле втягивая в пережатое горло воздух и выпучив глаза так, что они едва не вываливались. «Еще раз скажешь про нее что-нибудь Придушу! прорычал я в его синеющее лицо. Тряхнул обмякшее тело и повторил. «Понял?» — я спросил. «Понял?» — проскрипел он. Скосил глаза на мое запястье. на выглянувшую из-под рукава золотую полоску брачной вязи и повторил. «Трой, я понял. отпустил же. Я разжал пальцы и длинно выдохнул, пытаясь успокоиться. «Ты меня услышал, край. Второй раз повторять не буду. А сейчас я пойду туда и разберусь с происходящим». Я извлек портальный артефакт и активизировал его. «Я с тобой!» прорычал за спиной уже пришедший в себя край как бы то ни было это моя академия через мгновение я выходил на поляне где уже вовсю шло сражение